сказал Аргайл, хотя в целом дом впечатляет. «Меня он вгоняет в депрессию», — отозвалась Флавия. Она вышла из машины и захлопнула дверцу. «Теперь я еще больше укрепилась в мнении, что здесь нам ничего не светит». В душе Аргайл был согласен, но вслух высказываться не стал, боясь еще больше расстроить Флавию. Засунув руки в карман и слегка нахмурившись,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 Эхом разнесся по дому И замер где-то вдали Джонатан обратил внимание На красивую меблировку Не выдающуюся, но вполне Соответствующую архитектуре здания Если все здесь почистить И как следует пропылесосить То помещение чудесным образом преобразится Но в настоящий момент Оно производило мрачное И угнетающее впечатление На улице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 Наверху массивной, темной, украшенной богатой резьбой лестницы раздалось слабое поскрипывание. Они остановились и прислушались, но так и не смогли определить, что означал странный звук. На человеческие шаги он точно не походил. Они переглянулись. «Эй!» — теперь позвал Аргайл. «Какой смысл стоять там внизу и кричать?» — донесся до них высокий ворчливый голос.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 и он начал подниматься по лестнице. Хозяйка, закутанная в толстый темно-зеленый халат, ждала их в тускло освещенном коридоре. На ногах у нее были толстые теплые носки, на руках шерстяные митинки. Длинные волосы тонкими прядями спадали вдоль лица. Женщина крепко сжимала палку для ходьбы на специальной раме, придававшей ей устойчивость. Увидев это приспособление, Аргайл понял, что было источником скрипа.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 Потом перевела взгляд на Джонатана, отступившего в тень. «Кто это?» – спросила она. Флавия представила Аргайла. «Не знаю, куда подевалась Люси», – неожиданно сказала женщина. «Кто?» «Моя сиделка. Мне трудно передвигаться без ее помощи. Может быть, ваш друг отнесет меня в постель?» Аргайл вышел вперед. Флавия забрала рамку и посторонилась. Ее поразило, с какой бережностью Аргайл подхватил женщину на руки. Обычно он проявлял в подобных делах полную беспомощность. Джонатан пронес женщину по коридору, осторожно опустил на кровать, накрыл одеялами, и, чтобы ей было теплее, со всех сторон подоткнул их. Убедившись, что она надежно и удобно устроена, он деликатно отдалился к окну. В спальне работал обогреватель. и воздух в комнате был жаркий, густой и тяжелый, пропитанный болезнью и старостью. Флавия рванулась к окну и, раздвинув тяжелые шторы, дернула на себя раму. В комнату хлынул солнечный свет и потянула свежим ветерком. Флавия жадно глотала кислород. Наверняка пожилой леди тоже пойдет на пользу чистый, прохладный осенний воздух. «Подойдите ко мне», — скомандовала миссис Ричардс, откинувшись на подушке.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 И адрес. О, а в чем дело? Я все гадала, с чего это вдруг кто-то заинтересовался моим мужем. Он умер много лет назад.